Глава 6. Христос под именем Осириса. 6.1. Египет – родовое кладбище царской династии, который принадлежал Христос. Согласно нашей реконструкции, древняя царская династия империи вышла из Египта и основала новую столицу на Босфоре, предположительно в эпоху IX-XI веков. Но Египет еще долго продолжал оставаться местом захоронения царей, империи и их родственников, которых продолжали привозить, хоронить в долину Нила в забальзамированном виде, даже тогда, когда столица империи была уже далеко на севере, сначала на Босфоре, а затем на Руси. Поэтому Египет был и остается бесценным источником сведений о нашей древней истории. Туда ездила на похороны царская семья. Там создавались тайные святилища для высшего круга правителей империи. Там до сих пор имеется огромное количество надписей и изображений, представляющих собой подлинные, а не многократно переписанные и отредактированные древние летописи и рассказы. Вопрос лишь в их правильном прочтении и расшифровке. К сожалению, в этом направлении историками и археологами сделано очень мало, хотя сами они думают иначе. Многие миллионы египетских иероглифов уничтожают даже не читая, а то, что прочитывают, не могут правильно понять, поскольку находятся в плену ложных представлений о египетской истории. Мы не занимались расшифровкой египетских иероглифов, и вряд ли у нас хватит времени и возможностей на эту работу. Видимо, ее придется делать нашим последователям. Но в 2000-2003 годах нам удалось расшифровать значительное количество древнеегипетских зодиаков и вычислить записанные на них даты. В частности, нами были датированы захоронения в долине царей, а также зодиаки, находящиеся на потолках погребальных храмов, разбросанных вокруг этой долины. Картина получившихся датировок весьма интересна. Оказалось, что большинство дат, относящихся к царским захоронениям Долина Царей, указывают на XII-XIII века нашей эры то есть на Евангельскую эпоху и первое столетие после нее. Евангельские зодиакальные даты на египетских памятниках позволяют понять многое из того, что было прочно забыто христианской традиции.